Был я ему господином, а он мне слуга, а теперь, как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, между нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так. Неужели так недоступно уму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 Без слуг невозможно в миру. Но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. И почему я не могу быть слугой слуге моему и так, чтобы он даже видел это, и уж безо всякой гордости с моей стороны, а с его неверие. Почему не быть слуге моему как бы мне родным, так что приму его, наконец, в семью свою,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 Когда же сие время наступит, и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле в истории человеческой, которые даже за десять лет немыслимы были, и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле. Так и у нас будет. И воссияет миру народ наш, И скажут все люди, Камень, который отвергли, зиждущие, стал главой угла. А насмешников вопросить бы самих, Если у нас мечта, То когда же вы это воздвигнете здание свое И устроитесь справедливо лишь умом своим без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то напротив и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно всему простодушию. Воистину у них мечтательные фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но отвергнув Христа кончат тем, что зальют мир кровью